Глава восьмая. Колин Бриджертон и Пенелопа Федерингтон были замечены за разговором на музыкальном вечере у Смайт-Смитов. Хотя, похоже, никто не знает, о чем именно шла речь. Позволю себе предположить, что разговор касался личности автора этих строк, поскольку все только и говорили об этом до, после и, что, согласитесь, довольно невежливо, во время концерта. Что касается других новостей, следует отметить, что пострадала скрипка Анории Смайт-Смит, которую леди Данбери случайно смахнула со стола своей тростью. Леди Данбери настояла на том, чтобы заменить инструмент, но поскольку, как она далее заявила, в ее правилах приобретать только самое лучшее, Анория получит скрипку из самой Кремоны, что в Италии. Учитывая время, необходимое на изготовление и доставку инструмента, потребуется не менее 6 месяцев, чтобы скрипка из кремоны достигла наших берегов. Светские новости от леди Уистелдаун. 16 апреля 1824 года. В жизни женщины бывают моменты, когда сердце ёкает в груди окружающий мир вдруг начинает казаться необычайно прекрасным, и даже в звоне дверного колокольчика слышится музыка. Нечто подобное произошло с Пенелопой Федерингтон через два дня после концерта у Смайт-Смитов. И причиной всего этого явился стук в дверь ее спальни и голос Дворецкого, объявивший — — К вам, мистер Коллин Бриджертон, мисс, с визитом. Пенелопа вскочила с постели. Брайерли, не слыша ответа, невозмутимо произнес. — Прикажете передать, что вас нет дома? — Нет! — вскрикнула Пенелопа. — Я хочу сказать, что я дома, — добавила она более спокойно. — Но мне понадобится десять минут, чтобы привести себя в порядок. Она бросила взгляд в зеркало и поморщилась. «Пятнадцать. Как пожелаете, мисс Пенелопа. О, проводи мистера Бриджертона в гостиную и приготовь, пожалуйста, поднос с закусками. Мистер Бриджертон наверняка голоден». Дворецкий молча кивнул, не выказав удивления. Пенелопа, не в силах сдержать эмоции, принялась пританцовывать, издавая восторженные восклицания. Никогда прежде она была в этом совершенно уверена, не слетавшие с ее губ. Но, с другой стороны, ей никогда прежде не наносили визитов. Пенелопа не могла припомнить случая, чтобы к ней явился джентльмен, а тем более тот, в кого она была влюблена всю свою сознательную жизнь. «Успокойся», — приказала она себе, пытаясь унять волнение. «Нужно сохранять спокойствие». «Спокойно», — повторила она как заклинание. «Спокойно». Но душа ее пела, а сердце ликовало. Сделав несколько глубоких вдохов, Пенелопа подошла к туалетному столику и взяла щетку для волос. Вряд ли Колин сбежит, если она заставит его ждать. Должен же он понимать, что ей нужно время, чтобы привести себя в порядок. Тем не менее, она причесала волосы в рекордные сроки, и не прошло и пяти минут, как она переступила порог гостиной. «Вот это скорость!» — заметил Колин с легкой усмешкой, повернувшись от окна, где он стоял, глядя на Маунт-стрит. «Неужели?» — отозвалась Пенелопа, Надеюсь, что ее горящие щеки не полыхают румянцем. Считается, что поклонника нужно заставить ждать, правда, не слишком долго, но какой смысл придерживаться подобных глупостей с Колином? И потом, он никогда не был ее поклонником, а не друзья. Друзья. Пожалуй, это точно определяет отношения, сложившиеся между ними в последнее время. Они всегда относились друг к другу по-приятельски, но после возвращения Колина с Кипра стали настоящими друзьями. Разве это не чудо? Даже если он никогда не полюбит ее, в чем Пенелопа практически не сомневалась, это значительно лучше того, что было раньше. «Чему я обязана удовольствием видеть тебя?» поинтересовалась она, усаживаясь на софу, обитую слегка поблекшим жёлтым дамастом. Колин расположился напротив на довольно неудобном стуле с прямой спинкой. Он подался вперёд, положив ладони на колени. Это была не самая подходящая поза для джентльмена, явившегося с визитом, и Пенелопа сразу поняла, что что-то не так. Он выглядел напряжённым, даже расстроенным. «Боюсь, дело серьезное, – сообщил Колин с мрачным видом. Пенелопа едва удержалась, чтобы не вскочить на ноги. «Что-нибудь случилось? Кто-нибудь заболел?» «Нет-нет, ничего такого», — он испустил протяжный вздох и прошелся пятерней по своей уже порядком взлохмаченной шевелюре. «Это касается Элоизы. Что с ней?» «Не знаю, как сказать. Я...» «У тебя не найдется чего-нибудь перекусить?» Пенелопа была на грани того, чтобы свернуть ему шею. «Ради бога, Колин!» «Извини», — пробормотал он, — «я не ел весь день». «Я уже велела Брайерли принести закуски», — нетерпеливо отозвалась она. «А теперь, может, расскажешь, что случилось, или будешь и дальше испытывать мое терпение?» «Думаю, она и есть леди Уистолдаун, выпалил Колин. Пенелопа ошарашенно уставилась на него. Она ожидала услышать что угодно, только не это. «Пенелопа, ты слышишь меня?» «Элоиза?» — переспросила она, хотя прекрасно слышала, что он сказал. Он кивнул. «Это невозможно». Колин поднялся и принялся расхаживать по комнате, слишком возбуждённый, чтобы усидеть на месте. «Почему?» «Потому что...» «Потому что...» «Действительно, почему?» «Потому что она не могла бы заниматься этим десять лет без моего ведома». Тревога на лице Колина сменилась выражением превосходства. «Едва ли ты в курсе всего, что делает Элоиза, «Конечно, нет», — раздраженно бросила Пенелопа, «но могу сказать тебе совершенно точно, что ей не удалось бы хранить от меня такой секрет в течение десяти лет. Она просто не способна на это». «Пенелопа. Да она самая любопытная и пронырливая особа из всех, кого я знаю». «Пожалуй», — согласилась Пенелопа, «не считая моей матери, конечно». Но этого недостаточно, чтобы обвинять ее во всех смертных грехах. Колин перестал метаться по комнате и остановился перед ней, уперев руки в бока. И она всегда все записывает. С чего ты взял? Он протянул руку и потер кончики пальцев друг от друга. У нее вечно пальцы в чернилах, как и у всех других, кто пользуется пером. Пенелопа сделала широкий жест рукой. «Ты, например, ведешь дневник, и пальцы у тебя наверняка бывают в чернилах». «Да, но я не прячусь, когда пишу свои записки». Пульс Пенелопы участился. «Что ты имеешь в виду?» — спросила она, слегка задохнувшись. «То, что она запирается в своей комнате на несколько часов подряд, а когда выходит оттуда...» Ее пальцы заляпаны чернилами. Пенелопа молчала долгую минуту. Доказательства Колина были достаточно убедительны, особенно в сочетании с общеизвестной страстью его сестры совать нос в чужие дела. Но чтобы Элоиза играла роль леди Уистлдаун, чепуха. Пенелопа готова была поклясться в этом собственной жизнью. Она скрестила руки на груди и заявила тоном, более уместным в устах чрезвычайно упрямого шестилетнего ребенка: «Это не она, и все». Колин снова сел, на этот раз в кресло. «Хотелось бы мне разделять твою уверенность. Колин, можешь мне поверить? Где же еда?» — проворчал он. Столь явное пренебрежение хорошими манерами позабавила Пенелопу. Уверена, Брайерли уже на подходе. Колин вытянул ноги и откинулся на спинку кресла. Я ужасно проголодался. Уголки губ Пенелопы дрогнули в улыбке. Я так и поняла. Колин устало вздохнул. Если Лаиза, а леди Уистелдаун, это катастрофа. Ужасная и непоправимая. Едва ли. — осторожно заметила Пенелопа. — Не то, чтобы я думала, будто она леди Уистлдаун, потому что это полная чепуха. Но даже если допустить, что это так, что в этом ужасного? Мне лично леди Уистлдаун даже нравится. — Ты представить себе не можешь, Пенелопа! — резко произнес Колин. — Насколько это ужасно! Её репутация будет погублена! — С какой стати! «Да с такой! Ты хоть представляешь себе, сколько народу эта особа оскорбила за долгие годы?» «Я никогда не думала, что ты настолько ненавидишь леди Уистелдаун», — сказала Пенелопа. «Нет у меня к ней никакой ненависти», — нетерпеливо отозвался Колин. «И вообще, какая разница, как я к ней отношусь? Достаточно того, что ее ненавидят все остальные». «Ты преувеличиваешь. Ее газета пользуется большим успехом. И еще бы ей не пользоваться. Все покупают эту дьявольскую газету. Колин?» «Извини», — буркнул он тоном, заставившим усомниться в его искренности. Пенелопа с достоинством кивнула, принимая извинения. «Кем бы ни была эта леди Уистелдаун», — сказал Колин, погрозив в воздухе пальцем с таким ожесточением, что Пенелопа отпрянула назад. «Когда ее разоблачат, она не сможет показать и носа в Лондоне». Пенелопа деликатно кашлянула. «Я не подозревала, что тебя так волнует мнение общества». «Волнует», — заявил он, — «хоть и не слишком» а те, кто утверждает, что им наплевать, либо лжецы, либо лицемеры. Пенелопа и сама так думала, но ее удивило признание Колина. Обычно мужчины предпочитали делать вид, что они не подвластны правилам и условностям, принятым в свете. Колин подался вперед, вперив в нее горящий взгляд. «Речь не обо мне, Пенелопа, а речь об Элоизе, Если общество отвергнет ее, она не переживет этого. Он откинулся назад, но все его тело прямо-таки излучало напряжение, не говоря уже о нашей матери. Пенелопа протяжно выдохнула. Мне все же кажется, что ты напрасно переполошился, сказала она. Надеюсь, ты права, ответил Колин, прикрыв глаза. Он не знал, Когда начал подозревать свою сестру в том, что она леди Уистелдаун? Возможно, после того, как леди Данбери сделала свое, ставшее знаменитым, заявление. В отличие от большинства представителей высшего света, Колин никогда особо не интересовался, кто скрывается под псевдонимом леди Уистелдаун. Разумеется, он читал ее заметки, но для него... Леди Уистлдаун была всего лишь автором заметок в газете и не более того. Однако вызов, брошенный леди Данбери, заставил его задуматься, и, как истинный Бриджертон, Колин не мог отмахнуться от идеи, пришедшей ему в голову. Он вдруг подумал, что Элоиза обладает подходящим характером и способностями, чтобы писать эти заметки в газете. А затем... Прежде чем он успел убедить себя, что это самая безумная мысль из всех возможных, он заметил чернильные пятна у нее на пальцах. Колин потерял душевное равновесие, терзаясь подозрениями, что Элоиза ведет двойную жизнь. Он не знал, что его бесит больше. То, что Элоиза может оказаться леди Уистелдаун, или то, что ей удавалось скрывать этот факт от него — на протяжении десятка лет. Как досадно быть одураченным собственной сестрой. Признаться, он считал себя умнее. Ладно, нужно сосредоточиться на настоящем, ибо если его подозрения верны, как, скажите на милость, избежать скандала, который разразится, если ее разоблачат? А в том, что ее разоблачат, можно не сомневаться. Учитывая что весь Лондон жаждет получить награду в тысячу фунтов, у леди Уистолдаун нет ни единого шанса. «Колин! Колин!» Колин открыл глаза, гадая, давно ли Пенелопа окликает его по имени. «Право, тебе не следует тревожиться из-за Элоизы», — сказала она. «В Лондоне полно народу. Леди Уистолдаун может быть кем угодно». «Господи!» «Да с твоей наблюдательностью!» — она пошевелила пальцами, напоминая ему о заляпанных чернилами пальцах Элоизы. «Ты сам мог бы оказаться леди Уистелдаун!» Колин удостоил ее снисходительным взглядом. «Не считая того, что половину времени я провожу за границей». Пенелопа проигнорировала его сарказм. «Зато ты отлично пишешь!» Колин усмехнулся, собираясь отразить ее довольно слабые доводы язвительной репликой. Но утверждение, что он отлично пишет, вызвало в его душе такой восторженный отклик, что он так и остался сидеть с дурацкой ухмылкой на лице. «Колин, с тобой все в порядке?» — встревожилась Пенелопа. «Конечно», — поспешно отозвался он, постаравшись придать своему лицу более осмысленное выражение — «А почему ты спрашиваешь?» «Потому что у тебя какой-то странный вид». «Очумелый, я бы сказала». «Со мной все в порядке», — заверил он ее чуть громче, чем было необходимо. «Просто я размышляла о скандале». Пенелопа испустила раздосадованный вздох, вызвавший у Колина раздражение. «Интересно, чем это он ей так досадил?» «Какой скандал?» — осведомилась она, — который разразится, когда Элаизу разоблачат, — проскрежетал он. — Она не имеет никакого отношения к леди Уистелдаун, — упорствовала Пенелопа. Колин внезапно выпрямился в кресле осененной новой идеей. — А знаешь, — произнес он напряженным тоном, — в сущности это неважно. Пенелопа тупо смотрела на него добрых три секунды, затем обвела взглядом комнату. «Где еда?» — пробормотала она. «Должно быть у меня головокружение от голода. Разве ты не сходил с ума последние десять минут от одной только мысли, что это может быть Элоиза?» Как будто это послужило условным сигналом. На пороге появился Брайерли с тяжело нагруженным подносом. Пенелопа и Колин молча ждали, пока дворецкий накрывал на стол. «Прикажете наполнить ваши тарелки?» — осведомился он. «Нет, спасибо», — поспешно ответила Пенелопа. «Мы справимся сами». Брайерли кивнул и, наполнив два стакана лимонадом, вышел из комнаты. «Слушай». Колин вскочил на ноги и притворил дверь, оставив лишь узкую щелочку, чтобы соблюсти приличие. «Может, что-нибудь съешь сначала?» предложила Пенелопа, держа на весу тарелку, которую она наполнила разными закусками. Колин взял кусок сыра и проглотил его в два укуса. «Так вот», — продолжил он, — «даже если Элоиза не леди Уистлдаун, в чем я сомневаюсь, это не важно, потому что если подобные подозрения возникли у меня, они могли возникнуть у кого угодно». «Ну и что?» Колин сдержал порыв, схватить ее за плечи и хорошенько встряхнуть. «Как ты не понимаешь? Если кто-нибудь ткнет в нее пальцем, она погибла!» «С какой стати?» — сказала Пенелопа, с трудом расцепив зубы. «Если она не леди Даун. «А как она это докажет?» — парировал Колин, вскочив на ноги. «Достаточно кому-нибудь пустить слух. Сплетни, как ты знаешь, имеют обыкновение жить собственной жизнью. «Колин, то, что ты говоришь, лишено всякого смысла. Нет, если пошевелить мозгами». Он повернулся к ней лицом, охваченный эмоциями такой силы, что не смог бы отвести от нее взгляда, даже если бы крыша рухнула им на голову. «Представь, если бы я рассказал всем, что соблазнил тебя». Пенелопа молча ждала, застыв в неподвижности. «Твоя репутация была бы погублена навеки», — продолжил Колин, опустившись на корточки перед Софой, где она сидела, так что их глаза оказались на одном уровне. «И неважно, что мы даже никогда не целовались. Такова сила слова, моя дорогая Пенелопа». Ее лицо словно застыло и одновременно разрумянилось, «Я... я не знаю, что сказать», — сбивчиво произнесла она. А затем произошла совершенно невероятная вещь. Колин понял, что он тоже не знает, что сказать, потому что забыл о сплетнях и слухах, о силе слова и прочей чепухе. Единственное, о чем он мог думать, так это о поцелуях и о том, что ему хочется поцеловать, «Пенелопу Федерингтон! Пенелопу Федерингтон! Милостивый Боже! Это все равно, что поцеловать собственную сестру, не считая того, что она ему не сестра». Он украдкой взглянул на Пенелопу. Она выглядела необычайно соблазнительно, и он удивился, что не заметил этого сразу, как только вошел. «Нет». Определенно он не может относиться к ней, как к сестре. Колин, ее голос был не громче шепота, а в затуманившихся глазах странное выражение. Как это он не замечал раньше, какого они необычного оттенка, карии с золотистыми ободками внутри зрачка? Он никогда не встречал ничего подобного, а ведь он видел Пенелопу сотни раз. Колин резко выпрямился. Наверное, все дело в том, что он привык смотреть на нее сверху вниз. Вот и не разглядел ее глаза. Пенелопа тоже встала. «Проклятие! Колин!» — еле слышно повторила она. «Могу я попросить тебя об одолжении?» «Была ли то мужская интуиция или разновидность безрассудства», но настойчивый внутренний голос говорил ему, что чего бы она сейчас не захотела, это безумная идея. Однако Колин повел себя как последний идиот. Губы его раздвинулись, и он услышал, как голос, чертовски похожий на его собственный, произнес. «Конечно!» Пенелопа подняла к нему лицо, и на мгновение ему показалось, что она собирается поцеловать его, но затем он понял, что она просто подбирает слова. «Ты не мог бы...» — она запнулась. «Ну, конечно, с чего бы ей целоваться с ним? Ты не мог бы поцеловать меня?»